Кольное ничей девятый полк. Смотри, Василий Гроссман, жизнь. Москва, 1947 год. В городе Бердичеве. Среди всего этого хаоса Шмидт поднялся до командира сначала полка, а затем и бригады. Захватил Каменец-Подольск, далеко на западе, окруженный силами врага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 Инцидент истолковали как скверную шутку, в крайнем случае, как оскорбление, не носившее политического характера и посему недостойное внимания. В конце концов, Шмидт ведь принял партийное решение, которому так сильно сопротивлялся, и продолжал служить еще около 10 лет. На процессе Зиновьева в 1936 году даже говорилось, что троцкисты, дескать, видели в нем